мы должны теперь обратиться на несколько лет назад и рассмотреть политические и военные события за Альпами, тесно связанные с внутренней борьбой в Риме. Проекты Гая Гракха основать колонии вне Италии заставили римлян искать земель за Альпами. Здесь вечно были в движении великие массы народов, временами напоминавшие Риму, что он не один хозяин земли. А вернее были главным племенем могущественной, но раздробленной нации кельтов. Двинувшись к северу, римляне напали сначала на несколько слабых племен. Мало-помалу в борьбу против римлян вступали и другие племена, но не могли остановить их успехов. А в 121 году консул Агено Барб разбил соединенные силы двух главнейших племен – Аллаброгов и Арвернов. Область между западными Альпами и Пиринеями была завоевана и обращена в римскую провинцию под именем Нарбонны. Сюда потекло римское население, здесь начиналась оживленная торговля. С падением Гракха, однако, дальнейшие завоевания в этих странах остановились. В области восточных Альп римляне утвердились еще в 183 году с основанием Аквилеи но владычество их здесь не простиралось вглубь страны. В 156 году сухопутные морские разбои Дельматов в Далмации заставили римлян послать войска, чтобы установить здесь свою власть прочнее. С подчинением Македонии на римлян перешла естественным путем обязанность охранять от диких племен всю северную границу Македонии и Элладу. И в этих областях жили разные кельтские племена. Некоторые из них, более слабые и пограничные с римлянами, давно были усмирены, но гельветы, бои, тауринги, карны в нынешних Швейцарии, Тироле и Каринтии оставались независимы, и отдельными толпами нередко производили дерзкие и разорительные набеги населения Северной Италии. Восточнее, в нынешней Кроации, Боснии и Сербии жили епиды, скордиски – три баллы, часто нападавшие на Македонию и Фракию. Слабое правление реставрации римляне ограничивались также набегами, которые являлись более местью, чем планомерную оборону границ. В 143-110 годах было совершено в эти области несколько походов, которые доставили много триумфов консулам, но мало пользы делу. Продолжительную борьбой с римлянами кельты были однако так ослаблены, что не могли уже оказать достаточного сопротивления кимврам, германскому племени, которое двинулось со своих прежних жилищ на берегу Балтийского моря. Темное, но не невероятное предание говорит, будто побудило их к этому страшное морское наводнение. Кимвры отличались дикой, неукротимой храбростью. Смерть в бою почиталась у них единственную достойную свободного человека. Они долго бродили с женами, детьми и совсем домашним скарбом по пространствам нынешней Германии и Австрии, и в 113 году впервые столкнулись с римлянами у аквилей. Римское имя пользовалось таким уважением, что кимвры не напали на легионы а согласились удалиться из римских пределов по указаниям данных им проводников. По тайному приказу консула проводники эти завели варваров в засаду, где на них и напал консул Карбон. Он был, однако, отбит с большим уроном. После этого кимвры двинулись на запад. Перешли Рейн и в 109 году встретили около области Аллаброгов другую римскую армию. Они просили у консула, чтобы Рим дал им место для поселения. Такую просьбу в тогдашних римских областях почти невозможно было удовлетворить, и консул предпочел перебить пришельцев. Он неожиданно атаковал их, и снова римляне потерпели поражение. И снова кимвры не двинулись на Италию, а повернули бродить по Галлии. Было ясно, что надо ждать новых встреч с врагом, и римляне имели время приготовиться. Но никто из консулов не хотел принимать на себя этих серьезных вопросов, а всякий предпочитал заниматься грабежом в союзных областях.